Примерно за год до смерти Пушкина он очень удивлял своих друзей. Внешне, так сказать, со стороны его положение было прекрасным, даже, можно сказать, блистательным. Он пользовался вниманием государя, исполнял... Его задание по написанию историю Петра Великого носил придворное звание, был мужем красавицы, жены, чего же воля. А между тем все отмечали какие-то странности в его поведении. Он был нервен, раздражителен, всё было не по нему, он ссорился... И, например, зимою и весной 1836 года он посылал даже бессмысленные вызовы на дуэль людям, которые вряд ли были перед ним виноваты. Это был дипломат Семён Хлюстин, это был член Государственного Совета Николай. Репнин из князей. Это был чиновник Сологуб, к которому он что называется придирался. Они, собственно говоря, не хотели его обижать и не обижали, но тем не менее он требовал от них извинений, объяснений, угрозил всего вызовом на дуэль, и все три дуэли были Слава богу, преодолены его друзья, друзья Пушкина согласили противников и, собственно говоря, дуэли не было. Но вообразим себе странную картину. Допустим, что какая-то из этих дуэлей состоялась. Страшно сказать, трудно представить, Но ну, допустим, Пушкин убит на дуэли с одним из этих трёх людей, с одной из этих трёх персон. И вот тогда спрашивается: "Хорошо, если бы это случилось, сегодня кто-нибудь вспомнил бы о романе Хвалигарда де Антэса со светской дамой Натальей Ивановной Пушкиной?" кто-нибудь вообще предъявлял бы эти персоны истории. Быть может, это свидетельствует о том, что сам смысл дуэли был далеко за пределами этой пошлой любовной истории, произошедшей в свете. Тем более, что зимой 1836 года И этот роман даже ещё и начать не был. Всё позже, летом. Не говоря уже о том, что Наталья Николаевна была довольно далеко беременна, и ей было не до романов. То есть, короче говоря, обычная дуэльная картина под влиянием всех этих фактов очевидным образом рушится. И для того, чтобы понять... Что же произошло на самом деле? Придётся отступить лет на 10 назад и мысленно присутствовать осенью 1827 года в селе Михайловском, где Пушкин живёт уже после ссылки, свободный. К нему приезжает очень близкий приятель Алексей Николаевич Вульф, студент Бернского университета. И вот за дружеской беседой при обеде, после обеда за игрой на бильярде, происходит беседа, которая оказывается судьбоносной. Почему-то она посвящена Крамзину покойному историграфу, ушедшему из жизни недавно, в прошлом году. И Пушкин среди других соображений о Крамзине говорится о том, что как же так Крамзин, ведь он замечательный писатель, почему он так сухо написал первые века русской истории. И в его беседе возникает мотив соперничества с Карамзиным. Пушкин рассказывает Вульфу, что он собирается написать русскую историю XVIII века от Петра и его преемников до Александра и, может быть, даже до нынешнего царствования, царствования Николая I. Это, так сказать, близкие царства. творческие планы. В частности, он говорит о том, что в его задачу входит собственное сочинение об истории Петра. Я непременно напишу историю Петра, и вот это говорит Пушкин Уолфу. Запомним это его желание и пойдём дальше. проходит 4 года. Пушкин женат, счастлив и живёт в царском селе. С молодой женой пишет сказки и испытывается очень редко в его жизни состояние полного счастья. У фона этой истории, конечно, весьма труден, потому что в мире развивается сначала восстание в Париже 1830 года, потом польское восстание. Всё это не способствует хорошему настроению, но Пушкин как бы ничего этого не ведит. Он счастлив. Однако же, как настоящий Достоевский, Он испытывает некий вызов судьбы. Положение в мире неспокойное. Государю приходится бороться и с холерной эпидемией, и с польской революцией и ещё с очень многими обстоятельствами. А он, дворянин Пушкин, не служит. Это не в традициях дворянства, не в традициях семьи, которая на протяжении долгих лет служила государев в битве и совете. И вот кружок его друзей при дворе, в который, конечно, входит фрейлина Александра Рассет, Василий Андреевич Жуковский, ещё некоторые персоны полагают, что нужно Пушкина ввести в службу. Но это не так просто сделать, потому что если государь вызовет Пушкина в свой кабинет и предложит ему службу, то у Пушкина не будет возможности отказаться, потому что просьба государя это всегда приказ. И поэтому был принят очень странный план. Однажды утром В летний день 1831 года в аллее Царскосельского парка встретились две прогуливающиеся семьи. Александр Сергеевич Пушкин, отставной чиновник с женой Натальей Николаевной и государь император со своей супругой императрицей Марией Фёдоровной. А когда дамы щебечут о своём, отступана на несколько шагов, государь беседует с Пушкиным. Он задаёт ему невозможный вопрос, который нельзя задавать писателю: "Что пишешь, Пушкин?" Но Пушкин доверчиво рассказывает о том, что пишет он сказки, а вообще всё хорошо, женат, счастлив, жив в царском селе. прячась от петербургской холеры. И почему-то разговор своливается на Петра Великого. И государь говорит Пушкину, что он собирается получить в Голландии домик Петра Великого и перевести его в Петербург. О, говорит Пушкин тогда, ваше величество, назначьте меня дворником в этом доме, показывая, что Пётр Великий такой же кумир для Пушкина, как и для Петра, для него так же, как и для государя. Государь смеётся и говорит, хорошо, но пока что напиши мне историю Петра. Назначаю тебя историографом, допускаю в секретные архивы, служи. И вот Пушкин не оценивает того, что произошло. Он Сначала на вершине счастья государь лично поручает ему очень престижную работу и назначает на место самого Крамзина. А ведь царское село очень хорошо помнит ещё несколько лет назад, когда на престоле сидел Александр, Крамзин тоже жил в царском селе и весь городок знал, что царь начинает свой день с того, что подходит в домик к Хромизину, стучится в окно и господа выходит на прогулку. О чём говорит Хромизин с Александром никто не знает, но все смертно завидуют Хромизину с беседы с которым царь начинает свой день. Но никто не подвергает сомнению право кармзина на такое положение. Оно завоёвано историей государства российского, то есть своим историческим трудом. И вот Пушкин видит себя новым кармзиным, который царю на перстнях, а не раб, и это положение кажется ему чрезвычайно престижным. С 32-го года, зимы, с января, Пушкин начинает работать в архивах, получать жалования, и таким образом жизнь его определяется. Он истериограф. Эта новость чрезвычайно... удивляет светское общество и в Петербурге, и в Москве. Пушкин на месте Крамзина невозможен. Кто такой Пушкин? Он ведь, так сказать, поэт, он ведь кубир легкомысленных барышень э и ветреных молодых людей, и вот он будет писать историю самого Петра Великого, который ведь, собственно говоря, образец для государя, предмет культа. И вот это доверяют Пушкину. И основной отклик света не справится. Он не храм жин, Он не способен вот к такой повседневной исторической работе в архивах, к сопоставлению источников. Господь с вами не получится. Один из чиновников даже и говорит, Пушкин в архивах – это просто пустили козла в город. Так не, не, невозможно. С этого момента написать историю Петра для Пушкина становится... вопросом престижа, вопросом чести. Он забрасывает всё на свете, он засаживается в архивы, он каждый день из царского села ходит работать в разные архивные инстанции. Это отдельный рассказ о том, как Пушкин работает над историей Петра, но работает. И когда Проходит год с начала этой работы, а потом идёт и второй год. Пушкин начинает понимать, что он взялся за дело, которое ему не под силу. То есть талант Карамзина отрешиться от всего мира, забраться в келью, и исторического летописца, слечать источники это свойство не его Пушкина таланта. Он скорее живёт в мире своего воображения, своего э, художественного мышления, а труд историка это всё-таки не совсем его задача. И вот В 33-м году Пушкин отпрашивается в отпуск. Причиной тому служит то, что ему нечем дышать в Петербурге. Исторический труд плюс общественное неприятя его очень умунетают и хуже того. Ознакомившись с материалами по истории Петра в архивах узнав, что о нём писали современники и иностранцы, печатавшие свои труды в свободной Европе, Пушкин начинает догадываться, что его вчерашний кумир гораздо более сложная личность, чем ему в Пушкину казалось. Оказывается, что у него совсем не такая блистательная, скажем так, аккуратно роль вделя Царевича Алексея в деле камергера Монса, в деле его первой супруги и царицы Евдокии. То есть это совсем иной человек. Пьянство при дворе при восходит всякие пределы. Они нас дипломатов даже пишут, что он ни разу в жизни не видел Петра трезвым. и нет поводов не верить, то есть Пушкину страшно становится за то, что он взялся, потому что с него требуют, от него то ждут апологитическую историю Петра, а её можно написать только покривив хоть и совести, только отрешившись от фактов. И вот под гнётом этого груза Он спрашивает с отпуск и уезжает в Поволжье. В Поволжье на Урал, и он ещё не знает, что из этого получится. То ли получится история Петра, то ли история Пугачёва. А может быть, и Роман Опугачёвском в стане, то есть будущая капитанская дочка, которая ещё так не называется. Но во всяком случае Пушкин уезжает на несколько месяцев на Волгу и Урал. Но ему нет покоя. И не трудно себе представить долгие осенние ночи в Булдино. куда он зыет на обратном пути, где он не может отрешиться от мыслей об этом ужасном Петербурге и той работе, которая его там ждёт. И, может быть, именно там, ну, во всякий случай где-то близко к этому времени рождается Менный в Сане с его великим эпизодом того, как Бед заво чиновника Евгения преследует этот медный всадник. И когда на бумагу ложатся великие строки, и во всю ночь безумец бедный куда б стопы не обращал, за ним повсюду в садник медный с тяжёлым топотом скакал. Это о чём? Только ли это о чиновнике Евгении? близком по духу к самому Пушкину. А может быть, это автобиографические строки, может быть, это и о себе. По пути на Пушкин сочиняет историю Пугачёва. Это отдельная большая тема, но во всяком случае Пушкин доказывает, если не свету, если не государю, то самому себе, что он способен писать исторический труд. Есть вопрос только в том, в каком отношении этот труд к его совести. Сочиняя книгу о Пугачёве, он не грешит перед своей совестью. Эта книга предупреждение своему сословию: вот что будет, если вы не будете относиться к крепостным мужикам как к людям. И это как раз то, что и для него актуально, близко и живо. А вот история Петра, оказывается, мёртвым, очень трудным сочинением. И вот Пушкин, вернувшись из Михайловска в 33 году, опять погружается в свет и в первые же дни по приезде он получает страшный удар. Государь присваивает ему звание камерюнкера. Он шёл глубоко и серьёзно обижен этим назначением. Он всем говорит, что для него это стыдно, потому что звания присваивают молодым людям. А он отец семейства, он далеко за 30 это не его место, не его должность. Но Пушкин лукавит. Он хорошо знает, что в звании камер-юнкера доживали век седогласые старцы, маститые чиновники, и в самом этом звании ничего молодёжного и стыдного нет. Он обижен другим. Государь показал, что место придворного историографа вовсе не так престижно, как было во времена Александра. То есть, грубо говоря, он показал Свету, что Пушкин не храмзин, что он вовсе не тот, за кого он себя выдает царю на перстник, а не раб. Нет, это не сбылось. И Свет злорадно сообразил, ага, мы же говорили, он не храмзин, он этого не может, он не справится. И вот этот удар был для Пушкина чрезвычайно серьёзным. Очень скоро он подаёт в отставку. Но царь не принимает этой отставки. Царь говорит, что если Пушкин уйдёт в отставку, то он, государь, лишает Пушкина звания придворного историографа, не разрешает доступ в архив и отнимает у него задание права. написать историю Петра. То есть отношения царя с Пушкиным порваны, были бы и Пушкину приходится извиняться и забирать своё прошение об отставке. После этого Александр Сергеевич с грустью понимает, что ему нечего делать при дворе. Если раньше он иногда охотно бывал на преддворцах, собраниях, на царских выходах, то теперь он начинает избегать его сударя. Ему страшно, потому что он получил задание написать историю Петра в 31 году, а сейчас уже 35, потом даже 36. И и он Пушкин и государи знают, как работал Крамзин. Он напишет главу истории государства российского, и все подданные представляют царю на прочтение, а Пушкин проходит 5 лет и ни строчки изplet не ходят и неудачный историограф становится, так сказать, притчей выязыцем, и уже возникает Николай Полевой, который хочет написать историю Петра вместо Пушкина, а царь ему говорит, нет, это задание дано Пушкину, и пусть он пишет. То есть Пушкин приперт к стене. Ему невозможно существовать, он просто прячется от государя. чтобы не попасса ему на глаза. А между тем материалы компрометирующие Петра Великого в архиве Пушкина накапливаются. Он уже очень много знает, он его уже воротит вот эпизодов, где Пётр I разбивает зубы, надопросов, где он присутствует при казнях, где он пьянствует, где насчёт он участвует в деле царевича Алексея, то есть катастрофа сознания Пушкина по отношению к Петру совершенно очевидна. И вот он приезжает в Москву якобы для работы в архивах, хотя в архивах он так и не работает. Он просто приезжает как бы прощаться со старой столицей, потому что он чувствует, что Та жизнь, которую он ведёт, долго продолжаться не может. И своему приятелю, актёру Щепкину, он говорит о том, что историю Петра написать нельзя. Я не смогу её представить государю, потому что мои знания о Петре несовместимы с моими понятиями о чести. Немсколько позже, к концу тридцать шестого или к началу тридцать седьмого года, другому своему собеседнику на обычный вопрос, скоро ли мы будем иметь счастье читать вашу историю Петра, он говорит: "Историю Петра написать нельзя, это убийственная работа", говорит он. Он так бы проклинает день и час, в который он взялся за это дело. И вот наступает осень 1836 года. Год там у назад примерно. Пушкин завершил конспектирование основной работы по истории Петра известные в России это сочинение Гольхова деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. Конспект закончен, лежит на столе, но это ещё далеко не финиша. Пушкин вообще не знает, что он сотворил, потому что Николай I прекрасно знает это основное сочинение Голикова местами даже почти наизусть и преподаёт наследнику Сасареевичу э историю Петра как раз по многотомному Голикову и Пушкин не собирается, конечно, представлять свой конспект, но дальше он двинуться не может. И последний год он пишет потрясающе важные вещи. выходит современник, со всеми его публикациями. Выходит капитанская дочка, выходит стихотворение Памятник. То есть Пушкин в расцвете творческой сил, всё получается, всё идёт. Не идёт только история Петра. И вот осень 36 года роман Донтес с Натальей Николаевной. Все из экипидербурга это обсуждают. Всем этот безумный, интересный, очаровательный роман в духе французских романнических сочинений замечательно. Апофеоз истории Пушкин получает анонимное письмо с намёками на роман Наталья Николаевна, то ли с Дантесом, то ли с самим государем. Но в этом письме есть одна деталь, которая кажется даже важнее романа. Наталья Николаевна, независимо от того, был он или не был, всё это прошлое история, которая мало интересна, как я думаю, в русле дибиле Пушкина. Этим письмом анонимный автор или авторы жалуют Пушкина историграфом ордена Рогановцев. Это гнуснейший намёк не только на роман Наталья Николаевна и Дантеса, но ещё быть может и на роман Екатерины I жены Петра с кгергером Монсом. Зато Петром казнённым. То есть Пётр оказывается таким же роганосцем, как и Пушкин. И вот Пушкин пишет не историю Петра, а историю роганосцев. Вот смысл этого гнусного послания. И, конечно, Пушкин, пылая этой африканской страстью, он готов вызвать на дуэль весь петербургский свет. И в итоге, естественно, вызывает Дантеса так называемый первый вызов. Не будем обращаться к подробностям этого вызова, они более чем известны. И один умный исследователь даже сказал, что о дуэльной истории Пушкина мы сегодня знаем гораздо больше, чем знал сам Пухкин. Бог с ними. Бог с ними. с этими подробностями. Для нас важно только то, что друзьям, прежде всего Жуковскому, удается предотвратить эту дуэль. И свидетельством того, что все в порядке, является то обстоятельство, что в 20-х числах ноября 1936 -го года государь дает Пушкину аудиенцию. Она почти... неизвестно, потому что собеседники не оставили воспоминаний об этой бесее. Мне ни Николай не ни Пушкин и не рассказали, что произошло. Единственное, что известно, что в дуэльной истории Николай стал на сторону Пушкина. Он понял всю гнусность поведения господ Детерн и Никак Пушкин не за дуэльный вызов не наказал. И вот здесь, как говорит Тюнянов, кончается документ. Мы больше ничего об этом не знаем. Но что если Пушкину пришлось разговаривать с государем о дуэльной истории и где-нибудь в конце аудиенции государь сказал, «Да, кстати, Пушкин, а как наша история Петра?» Пушкину нечего было ответить. С момента царского поручения прошло более пяти лет, с лета 31-го года. Ни строки Пушкин ещё не представил. Александр Сергеевич должен был выйти из кабинета царя на крыльях счастья, ведь царь остался на его стороне, обласкал, облагодарил. Пушкин выходит из кабинета мрачным, неразговорчивым, замкнутым в себе и в страшном нервном состоянии, в котором он проведёт ноябрь, декабрь и январь тридцать седьмого года. Уже. Вот все его друзья говорят о той страшной депрессии, в которой он находится. Ну вплоть даже до того есть свидетельство, что когда у него за спиной падает книга, он оборачивается как от выстрела. В таком он нервном напряжении. И вот тогда он опять возвращается к мысли о доле Ведь вот государство, отпустившее его в отставку, держит его на службе. А ведь дуэль спасительный выход, потому что, ну, далеко не все дуэли кончались смертельным исходом. Важно было не это, важно было получить наказание за дуэль. А наказанием за довере стандартно служила смертная казнь, отменяемая государем, после чего довелянт отправили в имение в отставку в Михайловское. Какое счастье. И вот я не берусь утверждать, что Пушкин погиб только из-за истории Петра Обстоятельства сложились так, что это был твёрдо завязанный узел, в котором вот нить истории Петра была одной из самых главных. Пушкин рассчитывал, что за дуэль он получит отставку, ссылку, и вот там в ссылке он будет совершенно свободен в смысле своего творчества. Он не будет писать официальной культовой истории Петра. Он будет писать всё, что угодно, вплоть до истории Петра такой, какую он видит сам. Но это была бы уже совершенно другая история, другая история Петра. И вот, завершая... Если рад, я должен напомнить один документ, который кажется мне ключевым. После смерти Пушкина его бумаги были опечатаны и по поручению государя Бенгендорфа конспект Голихова многотомный это самый длинный автограф Пушкина был писарским почерком скопирован аккуратно и представлен государю как история Петра написанная Пушкиным. Ни Бенкендорф, ни царь, по-видимому, не поняли, что это Голиховский конспект, а государь пролистав это начертал на первой странице свою резолюцию. И я рукопись опубликована быть не может, потому что в ней много неприличных выражений о Петре Великом. Ну там действительно были написаны реально э понимаемые Пушкиным тёмные стороны истории Петра. И Пушкина надо было бы наказать, но он уже не был подсуден земному суду. И вот документ, которым можно завершить этот сюжет, это донесение вюртенбергского посланника в Петербурге Людвига фон Гогенлое своему Петру. министерству иностранных дел своему правительству здесь много говорят о дуэли и смерти Пушкина он погибает на дуэли но реальная причина его смерти состояла в том что царь обязал его исторической работой в архиве которая должна была отвратить его от сочинений против правительства